Глава тридцать четвертая. Игорь вызвал Владу. Секретарша материализовалась на пороге через мгновение, расторопная и смекалистая. Даже жаль, что она от меня увольняется. Сложно будет найти подходящую замену на ее место. Однозначно молодую больше не возьму. Необходимость выпускать пару меня как-то естественно отпала. Лина поменяла мою жизнь. Сама того не желая, не нужны мне другие женщины, кроме нее. Вот уж не предполагал, что влюблюсь в Пауши, и так неожиданно. Впрочем, любовь не спрашивает разрешения и приходит без спроса. Сядь и послушай. Кивком указал Влади на кресло у стола. Снова будешь моим психоаналитиком. Это у тебя отлично получается. Для вас все что угодно, Игорь Юрьевич. Расплылась она в улыбке, кроме секса, как вы понимаете. Мне это от тебя не надо, отрезал я. Мне совет нужен. И вообще, секс у меня был очень давно, а я до сих пор без него не умер. Похоже, правые аскеты. И воздержание идет на пользу и уму, и телу. Я на многие вещи стал смотреть по-другому. Влада протянула мне чашку с кофе, которую предупредительно захватила для меня. Я щедро налил в неё коньяк, не с пит сбы душевных терзаний. Ты женщина мудрая, произнёс я. Это были не пустые слова. Спасибо, довольно улыбнулась Влада. Не поверите, всегда это подозревала. Это не дежурный комплимент, поверь. В этом я уже давно убедился. Хочу понять, чего же хотят женщины? Что я не так сделал? Помогу чем смогу, заверил меня Влада. Надеюсь, ты понимаешь, что все сказанное не должно выйти за пределы моего кабинета. Ну, разумеется, кивнул Влада. И я не болтлива. Знаю, поэтому и доверяю тебе. Пожалуй, возьми кофе себе. Разговор длинный получится. Влада быстренько сганивалась за кофе и вернулась. Канифель предложил я. Нет, спасибо, мне еще работать. Благоразумно отказалась она. Можно подумать мне не работать. Ну дело хозяйское. Мое дело предложить и ее отказаться. И на рабочем месте я не пью, вы же знаете. Ее слова прозвучали как упрек мне. А я пью, хорошо хоть не литрами. Отхлебнул кофе. Да, с коньяком я опять переборщил. Ну ладно, поможет расслабиться. А то от мыслей и сомнений голова трещит. Мне вообще иногда кажется, что я сам себя загнал в угол и не могу найти выхода. Отчаянное какое-то у меня положение. Не могу я безлины, хоть на стенку лезет беспомощности, и это очень злит. Итак, мне нужен твой объективный взгляд, начал я. Именно женский взгляд, понимаешь? да, кивнула Влада. Я внимательно слушаю и выскажу своё мнение, только оно может сильно отличаться от вашего. Будьте к этому готовы и не сердитесь, секретарша лукаво улыбнулась. Я всего лишь женщина. Итак, перед обедом я сделал Воронцовой предложение. Она отказалась. Почему? Простите, Игорь Юрьевич, но очевидно вы все-таки что-то не то сказали. С несходительной произнесла Влада. Или не так? Что тут можно не то сказать, а тем более не так? Купил Лини очень красивое кольцо, то, что предложил тебе в виде премии. Едва его не выкинул со злости. Я что-то такое и подумала, что Воронцова вам отказала. Но кольцо роскошное, безумно дорогое, но дело не в цене. Кольцо ей понравилось, но она его не взяла. Посмотрела и вернула, даже не примерила. Без сожаления просто вернула и всё. И сказала, что по залёту замуж выходить не собирается. И как это понять, что по залёту она замуж не желает? Тут всё ясно. Пожала полными плечами секретарша. Что ж непонятного? Так как же она желает? Лина беременна, залетела, мы залетели, если угодно. По другому уже не получится при всем желании. Это чисто мужская логика. А что вы я сказали, когда предложение делали? Поинтересовалась Влada. Ну, что в таких случаях говорят? Будь моей женой сказал. Можно подумать, я каждый день такие вещи говорю. А что ещё вы Воронцовой сказали? Больше ничего. Что ещё надо говорить тут? Всё и без слов понятно. Влада округлила свои выразительные коровьи глаза и посмотрела на меня как на полного идиота. Много можно и нужно сказать. Вы поели не сказали для начала, что любите её. Так это же очевидно. Конечно, я её люблю, очень люблю. Раз предложение делаю, Вы удивительный человек, вздохнула Влада. Но Воронцовой нужны еще и слова. Хотя я давно поняла, что вы от нее без ума. Это заметно. Думаю, не мне одной. Что неужели так заметно? Удивился я. Очень. Но любой женщине надо, чтобы ей говорили о том, как ее любят. Без этого нам никак. Мы ушами любим, а вы глазами. Это же давно известно. Думаешь, Лина не приняла моё предложение только потому, что я не сказал, что люблю её? Но она же всё это и так видит. Ты это видишь, другие видят, а она нет. Может и видит, но сама себе не верит. Думает, что это сама обман. У меня с Андреем было то же самое. Я боялась поверить, что он меня любит, ведь я была вашей дневной любовницей. Уж простите за откровенность, это меня не сильно украшало. Пока он мне в любви не признался, я так и жила в своих метаниях. А ведь всего-то нужно поговорить с женщиной, признаться ей в своих чувствах, развеять её сомнения. Как же у вас всё сложно, усмехнулся я. Уж как есть. Женщины существа тонкие, эмоциональные, устроены мы так, тут ничего не напишешь. Ну, да и всё. Только что хотел поговорить с Линой, прояснить, так сказать, ситуацию. Она едва не заплакала, будто я её обидел или даже оскорбил. Но этого я не знаю. Видимо, всё-таки что-то ещё сделали не то. Подумайте, вспомните. Да ничего я больше не делал и не говорил. Вообще ничего не успел. Тогда вам придётся с ней объясниться, без этого не обойтись. Попробовать разговорить её, возможно, даже прощение попросить. За что? Удивился я. За то, что предложение сделал или за то, что она что-то себе придумала, а я не пойму, что именно? И как я догадаться должен, если она молчит? Не умею я мысли читать. Как говорят французы, если женщина не права, Попросил у нее прощения. Философски изрекла Влада и этим окончательно поставила меня в тупик. Ладно, думаю, я понял. Спасибо за разъяснения. Я тебе бесконечно благодарен. Не за что. Улыбнулась Влада. Рада была помочь. Все у вас с Воронцовой будет хорошо, я уверена. Только поговорите с ней по душам и не тяните. Время играет не на вас. Она может ещё больше замкнуться. Потом сложно будет вернуть её доверие. Но и спешить сильно тоже не надо. Это как: поторопитесь, но не спешите, объясни ей дело то. Начал заводиться я. Вас, женщин, точно не поймёшь. Дайте ей пару дней подумать или чуть больше, а на следующей неделе повторите попытку. Если сразу на воранцову давить начнёте, Можете оттолкнуть навязчивостью. Тут надо точно время рассчитать. У Полины натура тонкая, ранимая. Ты-то откуда знаешь? Я же секретарша, я людей сразу считываю. Получше либо психолога, усмехнулась Влада. Мы ещё немного поговорили, и Влада ушла. А я понял, что Лина для меня так и осталась загадкой. Да, знал я многих женщин, Но все они были, надо честно признаться, обычными дорогими шлюхами, а Алина редкая девушка. Она бриллиант чистой воды среди вульгарно блестящих стразов, и мне надо оценить её как зеницу ока. Куплю Алине другое кольцо, снова попрошу стать моей женой и скажу всё, что чувствую к ней. Как люблю её, что жить без неё не могу. Что ревную, как последний дурак, и пусть простит меня за то, что так долго не говорил ей об этом. Снова и снова вспоминал ту фантастическую ночь с Алиной. Да, мы созданы друг для друга. И почему я боялся себе в этом признаться? Ведь ни с одной женщиной мне не было так хорошо. И я знаю, что Алина ко мне тоже не равнодушна. Чувствую это. Как она на меня смотрит с любовью и даже не скрывает этого. А я пытался не замечать очевидного или не хотел перемен в своей привычной жизни. Да, я эгоист и не желаю менять удобные устои, с которыми мне так комфортно до недавнего времени, не желал. Но пора решать, с кем и с чем мне оставаться дальше. Пришло время признаться, я слишком дорожил своей свободой. Только зачем она нужна эта свобода? Я же после той ночи с Линой ни на одну женщину смотреть не хочу. Только о ней и думаю. По клубам и барам ходить перестал. С друзьями не встречаюсь практически. С девицами вообще не общаюсь. Даром они мне все не нужны. Меня уже за монаха отшельника считают. Да, собственно, так оно и есть. Мне надо подумать, как дальше вести себя с Линой, чтобы окончательно не оттолкнуть её. Время тянуть нельзя, но и торопиться бытие тоже опасно. Влада в этом права, можно снова наломать дров. И на этот раз намного серьёзнее. Лина должна выслушать и понять меня. Конечно, я обязательно объяснюсь с ней, расскажу, какой я был эгоист и негодяй, но я поменялся. Вернее, это она поменяла меня. Потом расскажу, как буду заботиться о ней и малыше, и мы все будем счастливы. А потом у нас будут ещё дети, обязательно. Лина любит детей, и я тоже, как выяснилось. Так что наша семья должна быть большой.